Глава третья. Варвара. Слушая советы психолога, я старалась не навязываться сыну от первого брака мужа, лишь предлагала свое общество, свою любовь. Возможно, это наконец сработало, ведь мой уход для мальчика был кошмаром. Повесло молчание. Не хочешь, чтобы я ушла? Улыбнулась я. Не хочу, ровно ответил он и отвел взгляд. А ты? «Тёма, я действительно хочу быть твоей мамой и никогда не брошу», сдерживая слёзы, шёпотом пообещала я. Он неожиданно и порывисто обнял меня, вжался лицом в халат. Я тихо всхлипнула, глаза защипала от слёз. Быстро истерев пальцем влажную дорожку на щеке, весело произнесла. «А на завтрак я сделаю твои любимые оладьи с вареньем». «Машинку сделаешь?» распахнул темы глаза, кивнула и протянула руку. Мальчику особенно нравилось, когда я тестом рисовала на сковороде различные фигуры. Конечно, машинка это или котик было непонятно. Мне. Ребенок же быстро придумывал названия поджаренной кляксы. Дима уже сидел на кухне. Вгрызаясь в бутерброд с колбасой, муж читал что-то на смартфоне. Я достала из холодильника приготовленное с вечера тесто и быстро напекла оладий. Когда мы вышли из дома, у машины нас ждала моя подруга. «Варь, подхватишь сегодня? Моя ласточка сломалась». Она кивнула на свой старенький Ауди. «Садись», — согласилась я, приостегивая Тему в детском кресле. Дима молча устроился на переднем сиденье и вновь уткнулся в телефон. «Привыкла к малышке?» — весело спросила Света, когда я вывела Лексус на дорогу. Я помотала голову и пристроилась за серебристой иномаркой, которая ехала не слишком быстро. Подруга вздохнула. «Жаль, у меня нет богатого и щедрого брата. Выйду замуж, никто мне квартиру не подарит, и машину на день рождения ждать не приходится. Найди себе богатого и щедрого мужа», — подмигнула я. Леша уже занят. Совсем пригорюнилась она, но уже через несколько минут мы смеялись, обсуждая предстоящий день. До школы, где муж работал физруком, было рукой подать, и я притормозила у ворот. Пока, не отрываясь от телефона, буркнул Дима и сбежал. В садике пришлось задержаться, потому что я заглянула к психологу и рассказала о кошмаре сына. Мы обсудили, как мне себя вести, а потом женщина пообещала поработать с мальчиком дополнительно. Когда вернулась к машине, Света щебетала с каким-то парнем, а сама посмотривала на часы. Я уже хотела такси брать. Попинала она, не забывая кокетливо поглядывать на нового поклонника. Опоздаем же! Начальник скальпос нас снимет и продаст на парике. Садись, смеяський внула я. Впрочем, Света еще несколько минут обменивалась номерами с новым знакомцем, так что реальность опозданий возрастала. Пришлось скрепя сердце переключиться на третью скорость. С подаренной братом малышкой я еще была новы. Все-таки не дешевая вещь, а я до сих пор смущалась такому широкому жесту родственника. У него своя семья, зачем ему помогать двоюродной сестре, с которой познакомился год назад? Если бы не Дима, я бы отказалась от авто, но муж настоял, мол, мы и так концы с концами не сводим, машина лишней не будет. Когда зашел разговор о сыне и частых поездках по врачам, я сдалась, пришлось во второй раз наступить на гордость. Не хотелось быть обязанной почти незнакомому человеку, но ради Тёмы я согласилась и сдала на права. Припарковавшись у высокого стеклянного здания, в котором располагался наш бутик, выдохнула с облегчением. Света с тучей коблочками побежала к входу, а меня будто пригвоздило к месту. Он сидел на лавочке в окружении пустоты, напоминая околу, которую мелкая рыбешка предпочитает обходить как можно дальше. Внешне красивые, но черты лица будто отлиты из стали. Грубые, рубленные, а дикой усмешкой холодный взгляд вызывали мурашки. На высокий лоб упали пряди темно-русых волос. Об острые скулы, казалось, можно порезаться. Даже крупные губы и тяжелый подбородок были привлекательными. Были бы, если не одно «но». Опасный взгляд. Темный, тяжелый, давящий к земле – Он будто лишил способности дышать, и этот страшный человек смотрел на меня. Солнце вышло из-за облака, и у меня похолодела спина, когда я заметила шрамы. Казалось, что его левую часть лица пропустили через мясорубку. Сердце пропустило удар, когда я разглядела ритвины и выбоины на щеке и скулах. Губы были нетронутые, но уголок зацепился за грубую линию старой раны и добавил облику мужчины. Устрашающий взгляд. Едва заставляя себя переставлять ноги, я поспешила скрыться в здании. И лишь у лифта втянула глоток воздуха в полающие легкие. Пока бежала через холл, переполненный людьми, мне казалось, что жуткий мужчина меня преследует, не отстает, дышит в затылок, вот-вот схватит меня за руку. Мысль позвонить в полицию отмела сразу. Человек просто сидел, возможно, ждал кого-то. А остальное я себе напридумывала. А то, что он смотрел на меня, да мало ли. На меня многие смотрят, не запрещать же им. Лифта долго не было, пришлось задержаться еще на несколько минут. Ох и толпа сегодня, будто на рожна люди прибывали и прибывали, а я подергивалась и все равно оборачивалась. Найти глазами странного человека среди разноцветных одежд у меня не получалось. Потому отмела страхи, дождалась, когда двери лифта распахнутся, и вместе с другими посетителями зашла внутрь стеклянной кабины. «Я ничего не боюсь, кому я нужна в поношенном пальто и стоптанных сапогах?» С этими мыслями поднялась на седьмой этаж торгового центра и вошла в наш бутик. Начинался совершенно обычный рабочий день.